«Лечу это я, значит, лечу!» – подумалось мне, как только душа вернулась из пяток, в коих пребывала уже добрых двадцать минут. «Ты бы поменьше лягушки путешественница думала, накличешь еще!» – раздался в моей голове голос любимого. Дари, Дарюсик, солнышко-лапочка, вытащи нас отсюда!» От неожиданности я забыла, что могу общаться с ним, не пугая окружающих птиц, подруг и, главное, драконов. Еще выронит, во славу пресвятым хомячкам. Уловив стревожные взгляды девочек, попыталась их успокоить и сразу перешла на мысленное общение. «Любимый, ты еще тут?» – почему-то шепотом подумала я. «Даже не надейся так легко и быстро от меня избавиться. Сначала доберусь до тебя и научу не бросать мужа на балу, полным пираний, скрывшись в неизвестном, полном опасности и направлении». Несмотря на столь бурную отповедь, я глупо улыбалась, слыша в его голосе тревогу и море нежности и любви. «Кстати, а при чем здесь лягушка-путешественница?» – вспомнила я начало разговора. «А ты помнишь, чем мультик закончился?» И не получив от меня внятного сигнала, Дар закончил. «Ее съели, Машуль!» «Я не хочу, чтобы ты повторила судьбу зеленой. Поэтому ведите себя тихо. Мы идем по вашему следу. Так что спасение – дело времени. Главное, не провоцируйте чешуйчатого на гастрономические желания». «Вот и поговорили!» Я тяжело сглотнула от перспективы стать ужином в ближайшее время. «Так, надо срочно отвлечься, раз все равно пока ничего делать не могу». «Итак, летели мы, можно сказать, с определенным комфортом. Как только дракон узмыл повыше, нас окутало какое-то силовое поле, позволяющее дышать и не соскальзывать, если держишься за соседку хотя бы мизинцем. А мы держались, еще как». Лия предусмотрительно подстраховала нас с Лианами. «Девочки, мне кажется, или мы снижаемся?» Эвриала вертела головой из стороны в сторону. «Тебе не кажется», – прокомментировала Геля. «Больше не буду пользоваться этими авиалиниями, даже соком не угостили». Потерла я пустой животик. «У тебя еще есть шанс напроситься в гости на чашечку чая», – засмеялась Ева. «Как раз пока он будет выносить приговор Юстис за оторванное перо». На горизонте показалась высокая каменная башня. Ну, прямо как в старых сказках. Он что, собрался держать нас в башне? Дракон начал облетать строение по дуге и прицеливаться к посадке на открывшийся нашему взору большой балкон, явно выполняющий функцию взлетно-посадочной полосы. И, судя по слаженному возгласу, «Мамочки, только не это!» То, что мы увидели на балконе, всем совершенно не понравилось. Перед нами сидела точная копия нашего транспортного средства с небольшими отличиями. Цвет чешуи был сине желтый и комплекция более изящная. Определенно, мы наблюдали драконицу или дракониху. Не знаю, как там у них правильно. Не успели нас аккуратно приземлить, как мы снова услышали глаз. «Любимая, не улетай! Я исполнил твою мечту!» Любимая подернулась туманной дымкой, и через пару мгновений перед нами предстала элегантная, интересная женщина. «Ты считаешь, я мечтала, чтобы ты вернулся домой с толпой девиц?» «Ой, а голосок какой-то визгливый, и вовсе она не такая интересная, как мне показалось вначале». Подружки мои решили не отсвечивать на семейном скандале и сгрудились в уголочки, не забыв утащить меня с собой. «Эх, не дали уши погреть, а мне, может, хотелось поднабраться опыта в воспитании мужа». Тем временем драма набирала обороты. Исполнитель мечты также подернулся дымкой и поменял образ. «Кстати, хорошо, так поменял». Платиновый блондин с чернеющими несчастными глазами и расстроенной мордашкой взирал на дамочку, опустив широкие плечи. В белой шевелюре особенно ярко выделялись тонкие косички сине-зеленого цвета в тон его чешуе. Неестественно, алые губы были надуты, а ушки, заостренные в обе стороны, опущены. И так он мне напомнил нас, дарем, когда эльфиячьи уши увидали и отваливались, что я сразу прониклась к нему сочувствием» ровно до тех пор, пока не услышала дальнейший диалог. «Клыкастенькая моя винторожка, чешуйка моя блестящая, Но чем ты опять недовольна? Ты сказала, что я должен подготовить все к юбилею твоей мамы, что тебе надоело слышать ее упреки в моей никчемности. Ну вот, это решение нашей проблемы. Ты предлагаешь подать их как основное блюдо?» – в нашу сторону был брошен скептический взгляд а кто агитировал меня за травоядный образ жизни? Хм, эта мысль как-то не приходила мне в голову. Мужчина взял тонкими пальцами одну из своих косичек и начал накручивать ее. Я думал, что кто-то должен привести башню в порядок, убраться там, мебель расставить, украсить в конце концов. Ну и готовкой заниматься я тебе не дам. Я обещал, что все сделаю сам, значит сам. Ну да, ну да, сам украл, сам принес. Сам надзирать за уборкой будет. Как-то не вовремя на Гаргону напал приступ сарказма. Супруги обратили на нас свое драконье внимание. И вот мне оно ой как не понравилось. Это у кого там голос прорезался? Рычащие звуки в голосе хозяйки башни заставили мурашки промаршировать вдоль позвоночника к месту, любящему всяческие приключения. Женщина, окинув нас пристальным взглядом, стала усиленно втягивать носом воздух наталкивая меня на неприятную мысль, что походные условия плохо сказались на нашей цветущей свежести. Но следующие слова показали, что дело не в этом. «Если меня не подводит нюх...» Струйки дыма вырвались из аккуратного носика и разлетелись в разные стороны. «Представительница рода Гаргон, семейство Фаркит, уже начала ед сцеживать». Дамочка коварно усмехнулась. «Вот ты-то и будешь ответственной за завтрашнее мероприятие». «А если моя мамочка останется чем-то недовольна, сами будете перед ней оправдываться». Драконица развернулась, поманила мужа рукой и двинулась на выход, а точнее вошла в помещение. Но не сделав и пары шагов, остановилась, обернулась к нам, а в следующее мгновение уже рассматривала перо, прижатое Юсти с груди, при этом удерживая девушку за одну руку и разнесся по башне визг, эхом отражаясь от стен и многократно резонируя. «Ты отдал моё перо?» «Хм, я как-то думал, что оно моё!» – попробовал защититься наш похититель, но, увидев вырывающийся со свистом клубы дыма из ноздрей любимой, лишь уточнил. «Ну, хвост мой!» «Хвост твой, а перо, которое на нём росло, моё!» «Это был предмет моей гордости перед всеми гнездами трех долин!» а ты отдал его этой, этой. Принцессе гордо вмешалась виновница скандала и вырвала свою руку из захвата. Услышав тул, драконица заверещала, сжала кулаки и, выпустив пар, заявила. «Да они за это! Всю жизнь для нас яйца должны высиживать, а не один банкет отработать!» Ненадолго воцарилась тишина. А потом дамочка молча обошла нас и, постепенно ускоряясь, пробежалась по балкону и в небо взмыл величественный дракон. «Не будет пера, не будет и меня!» – разнеслось по окрестностям. Шум крыльев еще не успел стихнуть, а мужчина, стоявший сейчас перед нами, стал меняться на глазах. И менял он не одну и постать на другую. Расстроенная мордашка превращалась в суровое лицо. Несчастные глаза приобретали твердый грозный взгляд. Губы поджались в тонкую линию, и последней каплей, напугавшей нас, стали милые ушки, неожиданно ставшие торчком. От прежнего подкаблучника не осталось и следа. Мы все уберем, и Вриала сделала шаг в сторону выхода. И даже украсим, дрожащий голосом Гили присоединился к змейке. А я готовлю неплохо, кажется, отступала я вместе со всеми, при этом глядя опасности в глаза. А я, а я, а я аниматором быть могу! «Знаете, как я хорошо бегаю!» И с громким «Бежим!» Юстис припустила вон с балкона, утаскивая нас за собой. Мы неслись вниз по каменной лестнице, стараясь не свернуть себе шеи. «Это не башня, а колодец какой-то! Неужели нельзя было сделать лифт?» «Мне кажется, что мы скоро достигнем центра этой планетки», простонала Ева. «А у меня уже голова кружится!» спотыкнулась на очередном повороте Лия. «Неужели тут нет других помещений?» Чем ниже мы спускались, тем хуже было освещение, поэтому они сразу заметили, как приобщились классики в лице Горького, оказавшись на дне архитектурного шедевра. Тут была небольшая круглая каменная площадка и шесть деревянных дверей по периметру, расположенных на равном расстоянии друг от друга. И куда нам бежать? Прислушиваясь к гулким шагам, раздающимся сверху, я начала дергать за ручки ближайшие двери. Юстис повторила мой маневр на противоположной стороне. Открытые замки мы тоже нашли одновременно. Ее проход вел в какой-то мрачный коридор, а мой – в большую, уютную гостиную. Недолго думая, Эвриала взяла решение дилеммы на себя. Оставив открытым путь в коридор в качестве обманки, она затолкала нас в комнату и закрыла дверь изнутри имеющимся засовом. Мы задержали дыхание, прислушиваясь к происходящему снаружи. Сверху спустились, явно потоптались по площадке и удалились по коридору, порыкивая устрашающее. «Вам все равно от меня не скрыться!» Как только успокоилась гулкая эхо, мы дружно выдохнули, но поперхнулись последней каплей СО2. Перед нами материализовался маленький сине-зеленый дракончик. «Даю вам один час, чтобы передохнуть и решить нашу проблему. В противном случае вы никогда не покинете пределов этой башни». Клыкастая мордочка выпустила себе под лапу струю огня, которая, заклубившись, поглотила фигурку целиком. И тут мрачную тишину нарушил тихий всхлип. «Я не отдам перо!» Юстис настороженно обвела нас взглядом, пряча добычу под полами одежды. «Ведь если не перо, то только зуб. А где я теперь его найду? Этот монстр вряд ли мне свой клык подарит». «Тис, успокойся, мы решим эту проблему!» Ева ободряюще улыбнулась. «Вы не понимаете, я люблю его и не могу провалить задание, ведь он такой... такой...» Она разрыдалась, не договорив. Я удивленно наблюдала за плачущей блестительницей правопорядка. Настолько непривычно было видеть всегда собранную и уверенную в себе девушку, растерянной и испуганной. «Надеюсь, ты о Максе, а не о нашем новом знакомом?» Эвриала обняла подругу за плечи и повела к кушетке, стоящей около окна. Кстати, посреди комнаты имелся также стол и несколько стульев. Стоило на них присесть, как перед нами, занимая пространство столешницы, стали появляться блюда с едой и кувшины с напитками. «О, закусончик! я потянула голодные лапки к чему-то напоминавшему по запаху пирожки с капустой. Предлагаю успокоиться, подкрепиться и устроить мозговой штурм. Но прежде Лея погладит яйцо. Жуть как любопытно, что там внутри. «Мне не меньше тебя интересно, но кушать я тоже хочу». Леонея достала из кармана свою реликвию и выдрузила ее в центр стола. «Поэтому мы пока отсюда полюбуемся, подкрепимся, а дальше можно будет и погладить». На то мы порешили. Юсти взяла себя в руки и тоже положила добычу на стол для общего любования. А полюбоваться было чем? Оба предмета играли цветами и красками, привлекая взор узорами и переходами а яйцо при этом было украшено драгоценными камнями, изящно вплетенными в основной орнамент. Эх, очень непривычно чувствовать себя воровкой. Дриада задумчиво жевала стебель какого-то сладковатого растения. «Надо было только погладить, а я его стащила. Вдруг хозяин теперь переживает, тоскует, а?» «Ну, ты всегда можешь попытаться его вернуть», – Еванжелин улыбнулась и кровожадно щелкнула зубами. «Если не боишься». «Не знаю, как вы, а я уже готова перейти к десерту». Сложив приборы на тарелке, Геля вперила взгляд в центр стола. Взволнованная Лия убедилась, что целиком и полностью завладела нашим вниманием. Протянула руку и погладила поверхность яйца подушечками пальцев. «И где гром, молния и северное сияние? Как мы поймем, что оно открылось и в каком месте?» «Иди ко мне, мое маленькое!» Невеста Шапочки потянулась через стол, Взяла ладошками свою прелесть и опять начала ее поглаживать, только теперь обращаясь непосредственно к предмету. «Ты такая красивая! Открой мне свою тайну! Пусти меня в свои недры!» И тут раздался небольшой щелчок. Сквозь шесть прорезей заструился неяркий свет, и верхняя половина скорлупы раскрылась, как лепестки цветка, явив нашим взором небольшой скрученный свиток пергамента, лежащий в середине соцветия. «Эй, а что, арии не будет?» Я выразительно надула губки, а я мечтала когда-нибудь послушать поющие яйца. О, ты поклонница Патерианы? Не то чтобы поклонница, но антураж, ванна, гарри в пене, приглушенный свет и музыка несколько запали в память. Девчонки захихикали, а я снова уделила внимание заданию. Давай уже, разворачивай. Леонея аккуратно взяла пальчиками раритетную бумагу, развернула и, придавив края бокалом, чтобы не сворачивалась в трубочку, озвучила. Данный сертификат подтверждает, что его обладательница и предъявительница действительно является настоящей принцессой, способной укротить ртутного дракона и войти в его пещеру. Принцесса станет идеальным полноправным партнером для своего избранника после освещения союза на Великой Драконьей горе. Сертификат предоставляет избраннику обязательное право на своих руках отнести принцессу на гору для совершения обряда. Срок действия сертификата – 13 драконьих оборотов. По скриптум. Уважаемая принцесса, не забудьте вернуть яйцо хозяину. «Ой, а Демьяша не надорвется тебя на руках на гору нести?» – заволновалась я за здоровье будущего родственника и нынешнего друга. «На месте разберемся», – усмехнулась Дриада. «Тогда давайте искать выход отсюда». Ивриала встала и начала обходить комнату, внимательно осматривая. С яйцом разобрались, перо отдавать нельзя, остается бежать. Мы все переглянулись и подошли к окну. «Я, наверное, чего-то в жизни не понимаю», – озадачилась Ева. «Но почему так высоко?» «Да уж, мы столько времени бежали вниз, а оказались наверху». Ангелина, совершенно выдохшаяся во время бега с препятствиями, заметно расстроилась. «На самом деле это не важно. вокруг есть растительность, сейчас призову свои силы и сделаю лестницу». И мы замерли в ожидании, глядя, как Леа медитирует, призывая на помощь родную стихию. «Цветочек наш, не хотелось бы тебя подгонять, но со всей этой суматохой мы упустили время, скоро за нами придут». Я начала в нетерпении ходить из стороны в сторону. «Терпение!» – раздался скрипучий древесный голос. Это только рубить легко, а наращивать новые ногти, э, побеги, очень непросто. И тут на подоконник из окна вылезли гибкие ветки какого-то кустарника и потянулись в комнату. Достигнув деревянного пола, наша будущая лестница ощупала его и пустила корни, прочно закрепляясь в помещении. Мы осмотрели шедевр флористического искусства. От земли до нашей временной обители тянулись две пары гибких прочных стеблей, обнимающихся поперечными ветками, образующими ступени. Первой начала спускаться Еванжелин. За ней перелезла подоконник сестричка. Пока змейка примерялась к полуживой лестнице, я подошла к двери и прислушалась. «Девочки, поторапливайтесь, там слышны шаги, кажется, за нами идут». Мои слова произвели эффект разорвавшегося колобка. Юстис и Леонея бестолково заметались по помещению, собирая свое добро. А Эвриала с необычной ловкостью нырнула в открытое окно. «Откуда следом раздался крик? Я в порядке! Ой, все нормально! Ай!» «Собилетницы мои разлюбезные! Хорош рефлексировать! Быстро вылезайте наружу! Я пока оставшиеся фрукты в скатерть соберу, будет чем отстреливаться в случае чего!» Услышав мощный стук в дверь и какой-то бубнёж, я поспешила вслед за остальными, опробовать путь к свободе. Моя нижняя, горячо любимая половина уже была снаружи, как последняя преграда между нами и похитителем начала открываться. Недолго думая, достала первый попавшийся плод и кинула его, что из силы, в пришедшего, и быстренько спустилась на пару ступенек ниже, поторапливая девочек. «Машуля, ты меня инвалидом сделаешь! Я же кричал, что это я вхожу, чтобы вы меня не прибили с перепугу!» Дори, Я подскочила на полметра от радости и потянулась к подошедшему к окну мужчине, при этом не забыв крикнуть вниз «Мы спасены!». Однако реакция на мои слова была неожиданная. Раздался женский виск, а затем крик «Ева, держись!». Далее мгновение превратились в бесконечный кошмар. «Мамочка!» Голос Еванжелин, сорвавшийся с лестницы вниз, ударил по нервам. «Дарья, сделай хоть что-нибудь, она же разобьется!» Я вцепилась в воротник его рубашки и потянула на себя, чуть не вытащив наружу. «Ух, попалась красавица!» – услышала я до более знакомый голос. «Валерьянка!» – умирающим голосом прошептала Ева и, кажется, отключилась. Хотя мне сверху это было не очень хорошо видно.